Акт 3. Барсук. Глава 69. Облегчение я чувствую только когда пишу. Те редкие моменты, в которые мне удается исчезнуть в тексте, единственное время, похожее хотя бы на некое подобие жизни. Пятница, 4 ноября. Сесилия Врееде была убеждена, что сидевший перед ней мужчина — тот самый человек, за которым она охотится почти пять лет. Если она права, то загадка разгадана, и у барсука не появится новых жертв. Если же ошиблась, то вскоре ее сместят, и кому-то другому придется разбираться со следующей жертвой. В любом случае, ей больше никогда не придется смотреть на зияющую дыру в подвальном полу. Она кивнула Юнусу, что пора начинать, и по его глазам поняла, что он тоже готов. Она еще мгновение разглядывала Бенкта, который нервно вертелся, сидя напротив нее у другого конца стола, прежде чем заговорила. Бенкт, есть веские основания подозревать вас в пяти случаях убийства. Что можете сказать об этом?» Бенкт покачал головой. «Я ничего не совершал». «Ничего?» спросила Сесилия. «Вы понимаете, что вы либо виновны, либо нет?» Не виновен, сказал Бэнкт, кусая ноготь на большом пальце. «Послушайте, каждый год в ночь на 6 ноября, на самом деле утром, кто-то прокапывает себе путь в дом сквозь пол и убивает владельца. На момент совершения преступления вокруг дома идут дренажные работы. Вы что-нибудь об этом знаете?» Бенгт покраснел, но молчал. Существует даже книга, основанная на событиях, сказал Юнос. Вы думаете, что я тот самый барсук? – спросил Бенгт. Он покачал головой. Вы шутите? Он переводил взгляд с Сесилии на юнуса и обратно. Лицо выражало искреннее удивление. Сесилия подняла брови и наклонилась над столом. Бенгт вкратчиво сказала она, глядя ему в глаза. «Мы знаем, что это вы. У нас есть пять мертвых людей. У нас есть образец вашей ДНК с последнего места преступления. Мы знаем, что вы бывали и в других домах. У вас в подвале мы нашли предметы, принадлежащие жертвам». «Но это не я!» — закричал Бэнгт. Его голос эхом разнесся по помещению. «Успокойтесь» сказал Юнос. «Если это не вы, не могли бы вы объяснить, откуда взялись предметы?» — спросила Сесилия. «Я не знаю, о каких вещах вы говорите». «Вещи, которые вы вынесли из домов убитых». Бенгт на долю секунды встретился с Сесилией взглядом, а затем отвел глаза. Он сильно побледнел. Сесилия раздраженно откинулась на спинку стула. «Я думаю, что это сувениры», — сказала она, — «предметы, которые вы забрали на память о жертвах после того, как вы их убили». «Да что за хрень вы говорите?» — воскликнул Бенгт. «Я никого не убивал». «Если не вы, то кто же?» — спросил Юнус. «Наверное, барсук», — сказал Бенгт. Он задергался, одна нога подпрыгивала вверх и вниз, а глаза блуждали, как будто он искал пути бегства из комнаты. Сесилия ощутила порыв спровоцировать Бэнкта, еще сильнее вывести его из равновесия. «Вы его боитесь?» — спросила она. Его глаза сверкнули. «Нет, я не боюсь бурсука, и остальных тоже не боюсь. Это просто фантазии!» Сесилия наклонила голову на бок. «Остальных?» Она наморщила лоб, и ища взгляд Бенкта. «Что вы хотите сказать?» Бенкт потряс головой. «Забудьте. Это глупости». «Нет, я хочу знать», — сказала Сесилия. «В это верят некоторые водители-экскаваторов. Все вместе выдумка и фантазии, но многие в такое верят. Не я». «Во что?» — спросил Юнос. Бенкс вздохнул. «Они верят, что есть...» Он остановился на середине предложения и огляделся, как будто боясь, что кто-то подслушивает. «Они верят, что в земле есть существа, желающие нам зла». «Существа?» — спросил Юнос. «Что за существа?» Сесилия вспомнила книгу. «Монстров, которые скребутся в стены подвала». Как в книге, барсук жил среди них и убивал для них. «Да черт их знает!» — продолжал Бэнкт. «Но те, кто в эту белиберду верит, отказываются копать, если видят признаки». Сесилия не могла поверить в то, что слышит. Неужели Бэнкт пытается использовать монстров Апельгрена, чтобы уйти от ответственности? «Это же бред какой-то», — думала она. Тем временем Бенгт продолжал рассказывать. «Знаете, когда мы копаем, то ковш часто задевает стену. Бывают мелкие повреждения, порезы или какие-то кусочки отваливаются с углов и прочего. Такое случается, но иногда мы находим непринадлежащие нам следы. Они выглядят как следы от когтей, как будто кто-то точил их о бетон». Некоторые мужики паникуют, думая, что те, кто сидит в земле, предупреждают нас не копать дальше. И они отказываются. Но мы ведь не можем сказать так клиенту, поэтому называем это проблемными фасадами». Юнос покачал головой. «Теперь я ничего не понимаю. Какое это имеет отношение к вам?» Бенгт пожал плечами. «Да все знают, что я такого не боюсь. Так что фирмы звонят мне, чтобы я закончил работы. Понимаете?» Сесилия хлопнула по столу ладонью. «Да что за бред вы несете?» Она тяжело дышала. В груди кипела ярость. «Вы говорите, что людей убивает какой-то монстр?» «Нет, в эту фигню я не верю. По крайней мере, я никогда не видел никаких спящих в земле монстров. Но я никого не убивал. Это совершенно точно». Сесилия сжала челюсти. Она показала на Бенгта. «Мы знаем, что вы лжете. О существах, вами упомянутых, вы прочитали в этой гребаной книге. Но знайте, что рано или поздно мы найдем больше доказательств против вас». Так что вы сохраните себе массу времени, если просто признаетесь. Бенгт встретился с Сесилий взглядом. Впервые с начала допроса он выглядел спокойным. Мне нужен адвокат, сказал он. Стул заскрипел, когда Бенгт скрестил руки на груди и откинулся назад. Юнос положил руку на плечо Сесилии. Думаю, мы закончили на сегодня. Продолжим завтра. Они собрали вещи и оставили Бенкта в ожидании припровождения в камеру. Юнос улыбнулся Сесилии. «Можешь быть спокойной", сказал он. «Мы его поймали. Все сходится. Нам нужно только заставить его говорить, и он наш». Сесилия все еще дрожала от злости. «И откуда только Силы так уверенно сидит и врет мне прямо в лицо», — думала она, но кивнула. Убийцей должен оказаться он. Теперь дело за временем.